Тем же вечером Рисна сидела под небольшим скальным навесом и наблюдала, как дым от костра поднимается прямиком в чертоге. В зависимости от капризов ветра прохладный воздух пах то океаном, то дымом. Она плотнее укуталась в шале. Обычно холод немало ее сильнее, чем остальных. Но сегодня она не стала просить Никли перенести ее ближе к огню. Ей нужно немного побыть одной. Поэтому она осталась в своем кресле футов 20-30 от моряков. Она слушала, как Лопен травит байки. К счастью, его усилия поднять морякам настроение приносили плоды. Посовещавшись с капитаном, Рисн приказала высадиться на берег, чтобы ижечь молитвы в честь Сантида. Распечатали несколько бочонков особого талианского эля. Струна готовила похлебку. Общими стараниями команду удалось успокоить. Тем не менее, подсубно ощущалось замешательство. Все были так же сбиты с толку, как Рисон. Труп появился, а потом исчез. Что это за знак? И был ли это вообще труп? Никли сидел неподалеку, Черечири дремала на земле рядом с Рисон. Похоже, Ларкину не здоровалось все сильнее. Спал он все дольше, ел все меньше. У Рисон дрожало сердце каждый раз, как она об этом думала. Рисон подхватила его, сориентировала на доске. «У меня есть для тебя ответы», – написала Перо. Судя по почерку, в Стим диктовал своей племяннице Чанрим. «А Лети кое-что утаили от тебя. А также и от меня. Хотя королева Фэн все знала. То, что рассказала о тебе задании королева Нава, неправда. Но есть и другая, более насущная причина, по которой она организовала экспедицию. Раньше в Акине были клятвенные врата». Рис перечитала написанное и поразмыслила над возможными последствиями. Клятвенные врата. Она не отслеживала их местоположение, но, наверное, стоило. «Зачем врата Вайми? спросила она. «Разве она не была пустыней еще до «Нет», – написал Стим через племянницу. «Катастрофа произошла после. Хотя и то, и другое случилось так давно, что мы не знаем подробностей. Однако, несомненно, что в столице были клятвенные врата, как в Тайлене и Азимирь. Отряд королевы Навани должен выяснить, что с ними». И открыть их, отправил Рисн. Полагаю, они сомневаются, стоит ли их открывать. Защита Аймия, в особенности Акины, потребует больших военных ресурсов. Пока королева просто хочет получить информацию. Есть ли там клятвенные врата? Есть ли основания думать, что ими интересуется враг? Обитаем ли остров? Значит, Ник ли прав? Сияющие не договаривали. По крайней мере, их тайна довольно безобидная. «Что там по-другому вопросу, Бабск?» написала Рисн. С этим подвижек меньше, продиктовал Стим. Никто из ученых, с которыми я говорил, не знает, что и думать об истории с распавшимся Сантитом. Хотя это попахивает старыми сказками об Аймианцах. Сказками, в которых они могут отделять руки и ноги, Спросила рисна Во время экспедиции, в которой со мной произошел несчастный случай, я встретила одного такого. Это существо совсем не похоже на то, с чем мы столкнулись. И правда прислал Стим. Но я побеседовал об этом с королевой Ясный Холин. И она нашла происшествие исключительно любопытным. По ее словам, раньше существовали две разновидности аймианцев. К первой относился тот, кого ты встретила. Несколько таких живут среди людей и путешествуют по рашару. Насчет второй... Она прочитала мне старую сказку про существ, которые представляли собой живые скопища кремлецов. Они появлялись на чердаках домов, росли в числе и размерах, а потом съедали жильцов. Раньше ясно считала эти сказки выдумками, не более реальными, чем морочно-танцоры или морские ведьмы из таленской мифологии. Однако она отмечает, что в последнее время приходит больше докладов о похожих явлениях. Причем и заслуживающих доверия источников. Она призывает к осторожности. «Я буду признательна за любую дополнительную информацию, которую ей удастся отыскать», – написала Рисн. «Если бы это была единственная странность, с которой мы столкнулись, я бы так не расстраивалась». Но учитывая все остальное, о чем я упомянула, Бабск – это похоже на закономерность. Мне кажется, кто-то на корабле умышленно пытается запугать команду, и объяснение этому, скорее всего, более простое, чем древние сказки. «И какое?» – продиктовал Стим. «Как вредителю удалось создать труп сантита Ты помнишь, с кем я столкнулась полгода назад?» – Спросила Арисен. «Прямо перед битвой на талианском поле. Что, если здесь нечто похожее?» «Вражеский светоплет? Ты считаешь, кто-то создал иллюзию мертвого Сандида и запаниковал, когда понял, что ты собираешься его отбуксировать вместо того, чтобы уплыть?» «Именно. И превратил иллюзию в кремлецов, чтобы скрыть то, что сделал. Но разве это не означает, что вражеский светоплет где-то рядом? Вероятно, даже на корабле». Рис не ответил им. «Предположение всем оказалось верным» хотя она мало знала о том, на что способны светоплеты и насколько далеко простираются их возможности. «У меня тут с Королевой Ясной», – продиктовал Стим. «Минутку. Объясняя твою теорию, я предупредил остальных, что расскажу тебе то, что узнал о клятвенных вратах. Ясно дал понять, что не допущу, чтобы моего друга посылали на опасное задание без исчерпывающей информации». Рисну ставилась на страницу. «Друга?» Он был ее хозяином, наставником. Ее идолом, если честным. Неужели он в самом деле видит в ней друга теперь, когда она выросла? На глаза навернулись слезы. Итак, прислал с тем не подозревая, как на нее подействовало одно единственное слово: Королева ясно с тобой согласна. Она написала: Это очень проницательное наблюдение. Мне следовало бы догадаться о такой возможности. Мы совсем недавно научились пользоваться этими силами и все время упускаем из виду подобные вещи. Передайте от меня похвалу владелице корабля и предупредите ее, очень вероятно, что это вражеский светоплет. И скажите, что если он в самом деле на борту, ее задание еще важнее, чем прежде, поскольку враг пытается помешать нам изучить Акину. Рисн, мне кажется, от этой женщины это очень высокая оценка. Когда перо замерло, Рисн написала в ответ, что аж несколько месяцев назад я чуть не погибла от рук одного из тех светоплетов. «Ничего удивительного, что я сразу о них подумала. Это скорее инстинкт самосохранения, чем проницательность». «Да», — согласился в стим. «Рисн, с моей стороны было не слишком разумно отправить тебя на это задание. Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, что следовало послать а не один корабль». «Разве у нас есть лишний флот?» — написала Рисн. «Уже зная ответ». Их военно-морские силы понесли серьезные потери, когда паршуны превратились в пустоносов. Большая часть оставшихся кораблей была жизненно необходима для перевозки войск и предотвращения блокады Тайлены. Поэтому для экспедиции, вроде той, что отправилась в Акину, лишнего флота нет. Не дождавшись ответа, Рисон глянула на Черечири, спавшую рядом на камнях. И принялась пишет дальше. «Вы натаскивали меня для трудной работы в удаленных от цивилизации местах. Вы превратили эгоистичного ребенка в женщину. И эта женщина готова применить свои навыки. Я в себе уверена». «Не сомневаюсь», – продиктовал Стим. «Но не хочу, чтобы у меня на службе с тобой случилось что-нибудь еще». Она посмотрела на свои неподвижные ноги, будто под письменной доской. «Я буду осторожным. А вы и так уже много для меня сделали». «Тогда в добрый путь», – пожелал Стим. «Я доверяю твоим суждениям. Но прошу, пойми, если ты решишь, что лучше повернуть обратно, так и сделай. Кто бы что ни говорил, направляй эту экспедицию согласно собственному разумению». Если бы только команда также в нее верила. Рис попрощалась со Встимом и убрала Дальперо. Потом подняла голову к темному небу, выискивая спрайно звезд и прислушиваясь к мягкому плеску волн. В первых путешествиях с Бабском она была так поглощена собой, так разочарована отсутствием вечеринок и торгов с могущественными домами, что совершенно не замечала окружающей красоты. Звезды в небе. «Морской бриз, убаюкивающий шепот океана, зовущего в свои объятия». Негромкий вздох возвестил о том, что Никли стоит поблизости и потягивается. Он шагнул к ней. «Светлость. Похоже, еда готова». «Интересно, чья похлебка вкуснее, а моя или струны?» «Хочу попробовать. Вам тоже принести?» «Чуть позже». Рисн смотрела на океан. Маленькие спрены волн... Присмыкающиеся четырёхлапые создания с гладкой кожей и большими глазами несли вместе с пеной к берегу и быстро исчезали с отступающей волной. «Твоя деревня в Альме?» «Да, Светлость. В глубине суши, у подножия гор». «Это недалеко от тайме У твоего народа есть легенда или сказания об этом месте?» Никли опустился на большой валун возле ее кресла. Есть. Поблизости обосновалось немало выживших после катастрофы. Синие ногти? спросил Рисон. Яркие синие глаза? Нет, в Айме жили обычные люди. Хотя борода они носили необычно, как сейчас модно в стене. «О, -о, о! И что они рассказывали? О катастрофе, о своей родине? Светлость! Катастрофа произошла давным-давно. До нас дошли только мифы, которые передавались из поколения в поколение в сказаниях и песнях. Не знаю, найдется ли среди них хоть что-нибудь полезное. Все равно мне хотелось бы послушать, если ты не против. Некоторое время Никли смотрел на волны. Это случилось из-за падения сияющих. Начал он. Айме всегда отличалось... Люди, которые там жили близко, общались с сияющими. И, возможно, хранили слишком много тайн. Они считали, что тайны их защитят, но потом их союзники пали, а тайны бесполезны против мечей. Они вдруг остались одни в мире, причем с огромными богатствами. Это был лишь вопрос времени. Может, некоторые захватчики по-настоящему испугались тройности Аймия, но большинство видели только сокровища. Фабриали существа, способные противостоять осколочной броне и пить бури-свет. Он помедлил, перевел взгляд на черечири. То есть, так говорится в легендах. Я не очень-то им верил, пока не встретил вас. Как увлекательно! Рисн достала чистый лист бумаги, чтобы записать рассказ. Ученые по всему миру обсуждают Аймия на пониженных тонах. Интересно, они когда-нибудь опрашивали твой народ? Они наверняка разговаривали с выжившими. — ответил Никли, опустив голову. — А еще на острове жили бессмертные, которые теперь скитаются по миру, но я мало что об этом знаю, светлость. — Неважно. — Что произошло? — Как погибла эта страна? — Не знаю. — Пригодятся ли вам мои скудные сведения? — Пожалуйста, — попросила Арисон. Никли продолжил, глядя на море. Смелый Спрэнт Волн преодолел вес каменистый пляж до их ног, потом развернулся и удрал обратно к воде. Аймия не должна была существовать светлость. Она должна была всегда оставаться такой, как сейчас, пустынной. Слишком холодной, чтобы что-то вырастить. Это не талена с ее теплыми океанскими течениями. Но древние аймианцы знали, как сделать страну цветущей, живой. Есть история о фантастических устройствах, которые превратили Аймия из пустоши в рай. Думаю, она была прекрасной. Я представлял ее такой, когда слушал легенды, но… «НО?» – потолкнула Рисон. Захватчики быстро поняли, что если уничтожить устройство, для Аймия это обернется катастрофой. Никли пожал плечами. «Вот и все, что я знал. Без этих фабриалей, или как их правильно назвать, без них остров не способен прокормить народ. Многие погибли в войнах, другие бежали, и там всегда бушевали необычные шторма, так что остров стал непригодным для жизни. Его разграбили и покинули. Выжившие перебрались в наши края и оплакивали свой потерянный рай. Грусть в его голосе заставила Рис оторваться от записей. Глянув на нее, Никле извинился и ушел за едой. Рисн проводила его взглядом, постукивая пером по бумаге. Любопытно. При звуке шагов по камню она подняла голову. К ней приближалась фигура, освещенная сзади костром. рогаетка по имени Струна с миской похлебки в руках. «Похлебка?» – пояснила она на олете, протянув миску Рисн. «Я приготовила, попробуйте». Рисн взяла миску, чувствуя тепло сквозь дерево. «Хорошо. Рыбная похлебка с уникальной смесью специй, которая теперь четко ассоциировалась со стряпной рогаедки». Команде струна бесспорно пришлась по душе. Готовила она гораздо лучше, чем прежний кок. Рисн молча ела. Струна уселась рядом на камнях. «Капитан!» – позвала она. «Я не капитан», – мягко ответила Рисн. «Да, я забываю слова». Но светлость, штука, которую мы видели, труп, стал лицами. Я такое знаю. Знаешь? На пиках у нас есть боги. И некоторые... Я объясняю, что эта штука... а эти слова, почему никто не говорит на понятных? Пики рогоедов в верно? Рисн перешла на Веденский. Давай попробуем так, если тебе легче. Струна вытаращила глаза, и за ее спиной кольцом дыма вспух спрэнд благоговения. «Вы говорите на веденском?» «Конечно, он...» Рис наборвала себе полусловие, не став говорить, что веденский очень похож на Олети, и выучить один язык легко, когда знаешь второй. «Легко» — термин относительный, и в последнее время она четко уяснила, что одному легко, другому трудно. «Языки — часть моего обучения на торгмастера. Алети, веденский, Азерский даже немного и реали. Вам мало линика?» Струна взяла ее за руку. Хоть кто-то говорит на нормальном языке. Жаль, я раньше не знала. Послушайте, существо, что мы видели, мертвый сантит. Это бог не капитан Рисн. Могущественный бог. Интересно, что за бог? Мой народ хорошо знает богов. Зачистила струна. Есть боги, которых вы называете спрены. Есть боги, которые как люди. Но некоторые боги... Некоторые боги не то и не другое. Мы встретили одного из тех, кого называют боги, которые не спят». «И они прячутся на чердаках?» Спросила Рисна. «И пожирают жильцов домов?» «Тури «Глупая болтовня низинников!» «Послушайте, это рой существ, но с одним разумом. Они путешествовали по нашей земле всегда в виде ползучей кучи кремлецов. Они не злые, но очень-очень скрытные». «Спасибо за информацию», задумчиво проговорила Рисна. Можешь еще что-нибудь рассказать об этих богах, которые не спят? Возможно. Я знаю, что ни не слушают наши истории и считают их выдумками. Но, пожалуйста, поймите. Эти боги охраняют сокровища. Огромные ужасные сокровища. А вот это обнадеживает. Да, но эти боги очень опасны, не капитан. Они связаны с политикой только, которые ведут к сокровищам. И в сказаниях говорится об испытаниях, проверках. «И что нам, по-твоему, стоит сделать? Повернуть обратно?» «Я... не знаю...» Струна заложила руки. «Возможно, мой отец знает больше. Можно ему написать». «Где он?» Спросила Рисна. «Если с ним можно связаться по Альберу, я дам тебе свое. Я выслушаю любые сведения об этих существах, какими бы несущественными они не показались вначале. Мой отец в уретиру!» Строна опять схватила ее за руку. «Спасибо!» «Да, это поможет. Он...» Она замолчала, пристально глянув на небо. «Струна?» Позвала Рисна. «Спрены в небе». «Не вижу». Нахмурившись, Рисн задрала голову. «Звезда сдвинулась?» «Нет, не спрены звезд. А политики ТКУА. Лапен назвал их спренами удачи». Струна нахмурилась. «Они кружатся по небу. Бросают к океану и возвращаются. Им не нравится наша задержка». Они хотят, чтобы мы плыли дальше. Погоди-ка, я раньше видела, как спрены удачи летают с небаугрями. Сейчас их нет в небе. О, вы не знали? Я вижу спренов даже тех, которые не хотят, чтобы их видели. Это дар моей семьи и других в роду. Она указала в небо: Я насчитала 12 спренов удачи. Интересно, произнесла Рисна. Так вот почему сияющие взяли тебя с собой. «Ну еще мне кажется, что Лапен хочет произвести на меня впечатление. Скорее всего. В любом случае, да. Сначала я сомневалась, но меня уговорили. Сияющие Рушу хотели, чтобы я смотрела за спренами, которые могут быть ваймя. И вот я здесь». Струна улыбнулась. «Вы даже не представляете, как приятно поговорить». Что ж, одна загадка разрешилась. Присутствие струны на борту наконец обрело смысл. Но Рис не могла понять, почему «Сияющие» держали это в тайне. Разве что потому, что работают на лете. Похоже, они хранят секреты из принципа. «Ты работаешь с таленскими гильдиями», – напомнила себе Рисна. Не только Олете пользуются информацией как оружием. Внезапно ей в голову пришла одна мысль. «Струна, ты можешь определить, если кто-то скрывается за иллюзией? Например, если это не человек, а только притворяется человеком с помощью светоплетения? – Вряд ли. Струна снова посмотрела на небо. – Нужно плыть дальше, светлостный капитан. Эти спрены не высшие боги, но близки к ним. Они гонят нас вперед, но нужно быть осторожными. Струну окликнули, и Ую, присмотревшись за похлебкой в ее отсутствие, помахал рукой, чтобы она вернулась. Струна извинилась и поспешила к костру. Рисн помешала содержимое миски и вернулась к еде, но вдруг поняла, что не может насладиться вкусом. Странным образом она разрывалась между собственными ожиданиями и весьма реальной тревогой. Не прыгнула ли она выше головы? Неужели оно прямо прет вперед, чтобы проявить себя и подвергать всех опасности? Стим выбрал очень неудачное время для того, чтобы переключиться на политику. Моряки нуждаются в нем. Ирисн – очень плохая замена. Кроме того, она очень волновалась за чири, -чири. Но верно ли подвергать опасности так много людей ради спасения одного существа? Королева Олети и Струна гнали ее вперед, но они не в ответе за жизни команды странствующего паруса. А вот Рисн в ответе. Нужно позаботиться о команде. Даже если она не добилась их доверия и уважения, нужно быть той женщиной, какой ее считает в Стим, несмотря ни на что. Ей пришлось прервать размышления, когда к ней подошли Лапен, у Рушум. Сегодня она села отдельно от остальных, но уединиться так и не получилось. Рисн спрятала сомнения за маской торговцы и приветливо кивнула. Они негромко переговаривались на Налетием. «Он до сих пор чувствует вину», – произнес Лапен. «Но я так и знал. я сказал я ему. Когда ты делаешь сэндвич, все время случайно кладешь плоскохлеб в середину. А как ты будешь собирать обратно фабриаль?» «Правда», – признал Ую. «Хлеб посередине вкусно». «Но пальцы же намокают!» Мокрые пальцы вкусные. Не обращая на них внимания, Рушу опустилась на колени у кресла Рисон. Это было удобное кресло. Мягкое, более вместительное, чем то, что с колесиками на задних ножках. Достаточно широкое и устойчивое, чтобы Рушу могла легко заглянуть под него. «Если не возражаете...» произнесла ревнительница, не дожидаясь ответа, занялась днищем креслом. Рисн покраснела и плотно подоткнула юбку вокруг ног. Она возражала. Другие обычно не понимали, насколько она сроднилась со своими креслами. Возиться с креслом все равно, что прикасаться к ней самой. «Я бы предпочла, чтобы вы сначала спросили ревнительница Рушу», – заметила Рисн. «Я спросила?» «Спросили, но не дождались ответа». Помедлив, Рушу вылезла из-под кресла. «О, прошу прощения. Светлое снование предупреждала, чтобы я обращала внимание на свое поведение. Со мной такое бывает. Она присела на корточки. – Я хочу кое-что попробовать с вашим креслом. – С фабриалями. Можно? – Можно, – согласилась Рисн. Рушу вернулась к работе. Подошел Никли, взглядом спросил, не нужна ли помощь. Рисн покачала головой. Пока что нет. – Ревнительница Рушу! – позвал Лопен. «Не могу не заметить, что ты так и не объяснила. Ни мне, ни светлости, рис, ничего хочешь сделать». «Твоих слов хватит на нас обоих, Лапен», — отозвалась Рушу. «Ха!» — воскликнул ее. Лапен с ухмылкой приложил руку к голове. «Парень должен перепробовать все слова села, чтобы узнать, какие подходят, а какие нет». Рушу проворчала что-то в ответ из-под кресла. «Слова какие да. Лапен уселся на камни. «Надо попробовать их все». «А еда со временем меняется, знаешь ли? На вкус? На смысл?» «Люди меняются», — сказала Рушу. «Вкусы меняются, но не еда». «Не, это все еда», — возразил Лапен. «Потому что я по-прежнему я. Знаешь ли, я всегда был собой. Я твердо уверен лишь в одном. Я — это я. Поэтому если вкус меняется, то с уверенностью можно сказать лишь одно. Еда поменяла вкус, понимаешь?» А значит изменилось. Лапен. Что, Асела? Тебе кто-нибудь читал рефлексию пледикса Не, ответил Лапен. А что? Просто ты говоришь так, будто ты поклонник. Поклонник? И что, ни одной женщине не удалось приручить Лапена, Асела? А теперь, когда у меня у самого две руки подавно? Ладно, неважно, отмахнулась рушум. «Рист, мне следовало объяснить. Прошу прощения из-за этого. Видите ли, сегодня я обнаружила кое-что настораживающее. Когда увидели Сатида, уточнила Рисана. «О, нет. Тогда я прилегла вздремнуть. Нет. Утром эти два ветра бегуна решили поиграть с моими дольпериями». «Поправочка!» – встрял Лапен. «С ними играл Ую, а я, как ответственный кузен, подшучивал над ним». «Хорошо», – согласилась Рушу. «Значит, в этом гениальном открытии виноват один Ую». «Именно он!» Лапен помедлил. «Гениальным?» Переспросил Ую. Он оставил в механизме алюминиевую фольгу. И она замечательным образом мешает взаимодействию сопряженных рубинов. Рушу отодвинулась от кресла. Встала и помахала куда-то вдаль. Кресло закачалось. «О!» Воскликнула Рушу. «Это мне тоже следовало объяснить заранее. На бы расстроилась из-за меня». Рубины связаны с цепью и якорем. Не главным якорем, не пугайтесь. Мы же не хотим отправить вас в стратосферу. Посмотрите вон туда на дерево. Видите? Я попросила матросов вытащить маленький якорь и подвесить его на веревках к ветвям. Издали помахал матрос. Рисн разглядела на дереве небольшой якорь. Рушу указала вверх, и матрос что-то сделал с веревкой. Кресло Рисн поднялось в воздух на пару футов. Она закричала, вцепившись в подлокотники. Спавшая на камне черечири чири наконец, проснулась, подняла голову и застрокотала. «Очень неустойчивое, пожаловалась Рисн. «Оно должно так раскачиваться?» «Нет», – Рушу расплылась в ухмылке. «Уйо, ты понимаешь, что сделал?» «Заставил раскачиваться?» – спросил тот и вдруг широко распахнул глаза. «Оно раскачивается?» «Раскачивается по сторонам». Он что-то радостно вскрикнул на гердозийском и схватил Рушу за руку, едва сдерживая восторг. Сидевший на камнях, Лапен сложил руки на груди. «Кто-нибудь объяснит, что такого восхитительного в этих раскачиваниях?» Он поворачивал бедрами. «Впрочем, выглядит забавно. Лапен одобряет раскачивание». «Светлость, можно прикоснуться к креслу?» – спросила Рушу. «И подтолкнуть вас в бок?» «Пожалуйста», – разрешила Ришин. Руша осторожно толкнула кресло, и оно сдвинулось. Рисн отлетела на пару футов. «Но это же невозможно!» Воскликнула Рисн. «Вы говорили...» «Да», — подтвердила Рушу. «Считается, что сопряженные рубины точно повторяют движение друг друга. Чтобы переместить вас на два фута влево, нужно передвинуть тот якорь на два фута вправо. Но мы ничего такого не делаем». Зависнув в воздухе, Рисн пыталась осмыслить последствия. Сказав что-то на гердозийском, Ую прижала руку к голове. За ее спиной появились два благоговения. «Это меняет все. Но, может, и не все?» – сказала Рушу. «Ну да, это важно. Алюминий вмешивается в работу механизма, делая сопряжение неравномерным. Парные рубины по-прежнему транслируют вертикальные движения, но не горизонтальные. Таким образом, вместе с якорем вы будете двигаться вверх-вниз, А в горизонтальной плоскости, в любом направлении, в каком захотите. «Мне нужен шест», – решила Рисна. «Надо посмотреть, получится ли у меня самой». Лопен поднял для нее одну из упавших веток. С ее помощью Рисна сначала добилась устойчивости, а потом, прикусив губу, оттолкнулась от камней. Сработало. Она парила в нескольких футах над землей, и словно скользила по воде в собственной гондоле. Пришлось остановиться с помощью ветки, потому что кроме сопротивления воздуха ничего ее больше не сдерживало. Рисн попыталась развернуть кресло, но оно отказывалось вращаться. Это удалось сделать только приложив некоторые усилия, она вернулась на прежнее место. М -м", протянула Рушум. Чтобы вращаться, нужно повернуть якорь. В механизме все равно должно быть сопряженное вращение. Можно поэкспериментировать с алюминием. Скорее всего, мы это исправим. В любом случае, открытие изумительное. Лапен стал. Ты так говоришь, что Уя сломав Абриаль, в то же время его починил. Благодаря удаче случается гораздо больше научных открытий, чем можно себе представить, сияющий Лапен, сказал Арушум. Я вот гадаю, сколько удивительных изобретений мы прозевали, потому что искали нечто другое и не поняли, что сделали. Вполне возможно, я бы не осознала ценности того, что сотворил сияющий Ую, если бы не размышляла именно о кресле светлости Рисн. Как раз, когда он принес сломанное дель перо, ее трудности навели меня. Светлость! С вами все хорошо? Оба посмотрели на Рисн. Та с трудом сдерживалась, пока не болтали. И в итоге сдалась, и из глаз хлынули слезы. Черечири застрекотала, подпрыгнула, помогая себе крыльями, и схватилась жвалами за кресло. Рисн подобрала её одной рукой, другой держась за ветку. «Со мной все хорошо». Она старалась говорить с достоинством, несмотря на слезы и спренов радости. «Просто…» «Как объяснить?» Она вкусила свободу. «Нечто запретное, вот уже два года. Все остальные свободно разгуливают, нисколько не беспокоясь о том, что они обуза для других. Им никогда не приходится оставаться на месте, когда очень хочется куда-то пойти, но боишься обременять других просьбой. Они не подозревают, чем обладают. Зато Рисн точно знала, чего лишилась. «Эй!» Лапен взялся за подлокотник, чтобы удержать кресло на месте. «Готов поспорить ощущение, что надо. Ты это заслужила, Ганча?» «Откуда ты знаешь?» – спросил Рисн. «Мы знакомы всего пару недель». «Я разбираюсь в людях». Ухмыльнулся Лапен. Кроме того, этого все заслуживают! Он кивнул рисный к нему зашагал по воздуху маленький спрен ветра в облике однорукого юноши. Или нет, это не спрен ветра, а кое-что другое. Спрен сияющего. Такой спрен показался ей впервые. Этот очень церемонно поклонился, а потом распался на несколько копий. И все подняли руки, чтобы ей помахать. Прости, Руа! — сказал Лапен. — Он малый со странностями! — Я... Спасибо, Роа, — проговорила Рисон. Светлость, я пока вытащу самосвет из кресла, — произнесла Рушу. В будущем нам понадобится по крайней мере три для стабилизации. И нужно укрепить оправы. Потом придумаем, как лучше сделать, чтобы где-нибудь на корабле поднимали опускали якорь по вашему приказу. И вы сможете парить, когда захотите. — Да, конечно. Согласилась Ривзн. Но вцепилась Черечири, чири когда забрали самосветы и пришлось вернуться на землю. Она справится. Ее ждет кое-что получше. Она прикоснулась к независимости, и это было прекрасно. Даже если получится просто перемещаться по палубе самостоятельно, подтягиваясь вдоль борта, это уже огромное улучшение. А люди, которые так помогли ей подальперу в последние месяцы... «Люди, которые подарили ей разработанное ими снаряжение, потолкнув к самостоятельности. Скоро она отплатит им сторицей. Буря отплатит, так отплатит. Кажется, я останусь без работы», – заметил подошедший Никли. Рисн кольнуло беспокойство за него. «Пока что я смогу передвигаться только по кораблю. Если вообще получится. Но подозревая, что мне еще некоторое время понадобятся твои сильные руки, Никли». Впрочем, он улыбнулся. «Больше всего на свете мне бы хотелось потерять эту работу». Помедлив, он добавил. «Это важное открытие для многих людей. Вам следует как можно быстрее поделиться им перу, чтобы идея не пропала. Если с нашей экспедицией что-нибудь случится...» «Разумно». Согласилась Рисн, глядя на затыхающий костер. «Сгущалась ночь. Скоро придется перебираться на корабле». «Сегодня нет бури». И в чужих землях безопаснее остаться в море, чем разбивать лагерь на берегу. Ревнительница Рушу, вам, наверное, стоит сейчас же оповестить других. Не нужно затягивать с такими новостями. Рисн приказала возвращаться на странствующий парус. И все занялись сборами. Рушу выполнила указание Рисн, пока Лапен объяснял морякам, что случилось. Никли опустился на колени рядом с креслом. Светлость. «Я понимаю, что мне не полагается вмешиваться в дела светлоглазых, но...» «Продолжай», — сказал Рисон. «Можете поделиться тем, что сказала вам эта рогаетка раньше?» «Мы обсуждали Спренов и ее богов, а что?» «На днях...» — прошептал он. «Я подслушал, как она говорит кое-что подозрительное. Она очень хотела, чтобы экспедиция продолжалась. Прямо чересчур». Что-то здесь не так, словно, не знаю, светлость. Словно мы направляемся в западню. Думаю, твои подозрения беспочвенны, Никли. Может быть, может быть. Закивал он. Но в вашей беседе она призывала вас к осторожности или советовала плыть вперед? Советовала плыть вперед с осторожностью. В этом она не отличается ни от королевы Олети, ни от королевы Навани. «Не даже от королевы, Фэн. Все ждут от нас успеха». «И все же они скрывают от нас тайну. Лгут нам», — заметил Никли. «Знаю я, по сути, никто, Светлость. Но если бы я принес вам доказательства злого умысла рогаедки, вы бы согласились, что здесь что-то нечистое?» «Думаю, да», — нахмурилась Рисна. «С чего бы Никли так беспокоиться? Хотя струна сослалась на невидимого Спрена которого видела только она, чтобы убедить ее плыть дальше. А на Ване утаила часть правды, а может и не одном. Но какой в этом смысл? Струна в компании сияющими, и они ей доверяют. Зачем на Ване отправлять ее на задание и потом пытаться ее сорвать, разве что между ними больше разногласий, чем кажется? Или… У нее родилось подозрение. – Спасибо, Никли. «С твоей стороны разумно сообщить мне обо всем этом?» «Я беспокоюсь, что нас держит за дураков светлость», – прошептал он. «Мне не нравится, когда нами манипулируют, чтобы мы делали работу сияющих. Может, стоит повернуть обратно?» «Сначала достань мне доказательства, и пока никому больше об этом не говори».